Глава семнадцатая. «Старый друг». Эпиграф. «А если не дашь, тогда встану я перед князем и епископом. Тогда ты к большему убытку готовься». Из грамоты сто пятьдесят пятый. Неревский раскоп. Усадьба Е. Двенадцатый век. Конец эпиграфа. «Приезд ли они до Шепчука, ни Гронскую ни Архипцева не обрадовал» а о Лобове и говорить нечего. Их давние еще со времен института знакомства, увы, не подразумевало теплых дружеских отношений. Они оба были слишком разными. Разными были их судьбы, их отношения к жизни и к профессии. Собственно, последнее послужило главным поводом к охлаждению, впоследствии и к открытому противостоянию. Суть конфликта сводилась к извечному и простому объяснению – Один занимался наукой ради науки, другой же отдавал предпочтение научным дивидендам. Знающий специалист, энергичный, обаятельный, легко завоевывающий доверие, Леонид Шепчук прежде всего ценил результат, причем быстрый результат. Он был не из тех, кто готов терпеливо работать в ожидании своего звездного часа, и поэтому с необычайным проворством мог присоединиться к чужому триумфу. Именно так когда-то произошло с их общим другом Костей Тарасовым и открытым им мертвым городом. Вымышленное название на Таманском полуострове. «Наш Ленчик далеко пойдет», — сказал тогда Костя. «Его ни живые, ни мертвые не остановят». Действительно, движение Леонида Аркадьевича по служебной лестнице шло успешно, поступательно, хотя не всегда прямолинейно. И вот, наконец, несколько лет назад Шепчук сменил полевой лагерь и научные отчеты на министерские кабинеты, ведомственные циркуляры и надолго исчез из поля зрения Лобова. А теперь вдруг взял и заявился в вторного. Приехал, так сказать, с дружеским визитом. «Повод Иленька выбрал смехотворный», — подумал Лобов, пробегая глазами врученное ему Шепчуком письмо. «Бумага-то совершенно пустая, обычная формальность». Выдалось, понимаешь, пара свободных дней, вот я и решил доставить лично, а заодно тебя проведать. Шепчук, изо всех сил демонстрируя расположение, хохотал, тряс лобову руку, хлопал его по плечу. «Оцени, Медька, министерского курьера». Вот человек, казалось бы, сам должен понимать, что здесь ему не очень рады, но все-таки взял и приехал. Нам бы голову просунуть, а хвост мы протащим. По сути, Ленькина услуга означала одно, о Турновской экспедиции в Новгороде заговорили, и он, разбираемый любопытством, не смог усидеть в городе, догадался Дмитрий Сергеевич, глядя на то, как Ленчик с лучезарной улыбкой заключает в объятия Марию Геннадьевну, потом жмет руку Архипцеву и, переходя на английский, приветствует Бьорна. «Шо ж ты, Митька, тихушник такой, затаился и молчишь, а?» Продолжая молотить лобовское плечо, радостно босил Леонид. «Все в городе от тебя новостей ждут». «Тут связь паршивая», — ответил Дмитрий Сергеевич. «Да и времени прошло, всего ничего». «А, связь у него паршивая, ты, Митька, будто в прошлом веке живешь», — хохотнул Шепчук. «Сведения у тебя, Лень, устарели, вчера мне удалось дозвониться до да Николая Лаврентьевича», — вставила Тася. Но Шепчук ее не услышал или сделал вид, что не слышит. «А новостей от вас ждут, очень ждут и, между прочим, волнуются. Вы не в огороде картошку копа». В этот момент взгляд Шепчука, рассеянно гуляющий по лицам и разборочным столам, вдруг сфокусировался на массивном золотом кубке. Леонид замолчал сразу, будто подавился». В последующие несколько минут министерский чиновник, с которым приключился столбняк, не мог произнести ничего, кроме междометий. Немую сцену прервал звук гонга, приглашая опаздывающих на обед. Ниловна ударила поварешкой о тяжелую рельсину. Лишь после плотного обеда Леониду Аркадьевичу удалось немного прийти в себя. Потом Бьорн с Тасей приготовили кофе и он начал щедро делиться своими соображениями и советами. В основном они носили организационно-практический характер. Его, к примеру, покоробил голый и синий от татуировок торс практиканта Вадима, чувствую себя как на воровской малине, а также присутствие в пищеблоке «Собаки и козла» не укрылось от его острого глаза и то что деревенские землекопы промаршировали мимо них сильно на веселе много такие работнички не наработают особое внимание леонид аркадьевич уделил вопросу организации надлежащего хранения находок ты иметь меня конечно извини но эту коробочку назвать сейфом просто язык не поворачивается. «Любой ребенок может его взять и унести», — сказал Шепчук, и в его дружескую интонацию добавились начальственные нотки. «И где, стесняюсь спросить, вы намереваетесь хранить золотую чашу?» Это застало Лобова врасплох. В самом деле сейф, выданный ему на базе, был невелик. Весил не более десяти килограммов и предназначался лишь для наличных денег на зарплату и хозяйственные закупки. «Если сейф не годится, то куда же мы уберем находки?» — вмешался Архипцев. «Не в землю же их обратно зарывать? Здесь на минуточку полевой лагерь». Но у Леонида Аркадьевича на любой вопрос был заготовлен ответ. «Слушай, Мить, я бы мог сам отвезти их в Новгород и поместить в стационарный сейф до вашего возвращения», — прозвучал его голос, исполненный душевности и дружеского участия. Архипцев кашлянул. А Мария Геннадьевна ахнула. Лобов нахмурился, но промолчал. Узнаю друга Ленчика, ничего неожиданного. Зато Гронская быстро нашла, что ответить. «О, Леонид Аркадьевич, вы, как всегда, в своем духе». И загнув дугой белесую бровь ниточку, она деланно улыбнулась. «Ну, вообще-то, если вы забыли, нам еще работать с ними предстоит». Шепчук уже перестал улыбаться и посерьезнел. Зачем она его злит? Маша стрельнула взглядом на Тасю. Этот гадкий Шепчук может реально испортить нам жизнь. Вернется и настрочит какой-нибудь Пасквель. Кстати, и оборудование, на которое ты даже не взглянул, у нас имеется. Спасибо, Бьорну. Гронская с вызовом посмотрела на Шепчука. «Хотя пищеблок, без сомнения, важнее. Что же касается хранения, то предлагаю следующее. В экспедиционном Урале есть несгораемый шкаф. Он надежно приварен к кузову машины. Хороший замок у нас тоже есть. В этот шкаф после работы мы будем относить находки и запирать их на ключ». За неимением лучшего это был хороший выход из положения. Сева и Маша Тасю поддержали. Глобов сделал оговорку, что, мол, надо снять с машины аккумулятор. Шепчук молчал. Казалось, он мгновенно потерял интерес к этой теме. «Что ж, наше дело предложить», — наконец произнес он. «А теперь, если вы не против, я немного пройдусь, раскоп проведаю. Провожать меня не надо». И он вышел из палатки. «Может, мне все-таки с ним пойти?» Одними губами спросила Мария Геннадьевна Улобова, тот согласно кивнул. Эпиграф. Поклон от Фавронии Филиксу с плачем. Избил меня пасынок и выгнал со двора. Велишь мне ехать в город или сам поезжай сюда? Я избита. Из грамоты 415-й, Ильинский раскоп, 14 век. Конец эпиграфа. «Конечно, худшего момента для посещения раскопа и выбрать нельзя», — мелькнуло в голове у Марии Геннадьевны, когда они с Шепчуком подошли к подножью утеса и увидели сидевших на траве деревенских, которые бодро выпивали и закусывали. Рядом на газете стояла ополовиненная бутыль мутного самогона, а из прозрачного пакета торчали хвосты соленой рыбы. Не заметив гостей, Кольша продолжал что-то говорить... Энергично жестикулируя, в одной руке ограненный стакан, вонючая беломорина в другой. Чуть поодаль в теньке сидели студенты. Возможно, они тоже выпивали, но вовремя успели спрятать тару. Дэна на раскопе не было вовсе. Маша пролепетала что-то про знаменательный день и про то, что сегодня всем разрешили закончить работу пораньше. В ответ Шепчук лишь благодушно улыбнулся, а потом в молчании постоял над черным прямоугольником раскопа. Маша мысленно перекрестилась, решив, что гроза миновала. Прежде она не сталкивалась с Шепчуком, поэтому даже предположить не могла, что спустя полчаса вероломный Леонид Аркадьевич обрушит такой шквал критики на Лобова, что тот сходу подорвется и побежит разбираться с деревенскими. Почему-то в тот момент никто из присутствующих не сообразил, что отпускать одного Лобова на разборке с пьяными мужиками не стоит. Дмитрий Сергеевич был слишком взвинчен, раздражен, приезд старого друга не прошел для него даром. Лобов мог наломать дров и наломал. Однако спохватились все лишь тогда, когда до лагеря долетели истеричные голоса и на раскопе, так сказать, запахло порохом. «Вот блин!» — Сева вскочил на ноги, за ним Тася и Маша. Втроем они побежали к утесу, откуда гремел голос Лобова. «Разве мы с вами не договаривались?» «Разве я не предупреждал, что пьянство будет жестко пресекаться?» «Имейте в виду, за распитие на рабочем месте все вы будете наказаны рублем!» В ответ грянул целый хор голосов, в котором выделялся задиристый тенор Кольши. «Начальник!» А у меня стрезву могилы поганить не получается. Мы вообще гробокопателями не нанимались, руки морать, неохота. Вот ты сам, бери лопату и копай, коли нет у тебя ни стыда, ни совести. Возможно, именно в этот момент Лобов, не выдержав напряжения, совершил роковую ошибку. Схватил бутылку самогонки и вылил все ее содержимое на землю. «Ах ты, сука!» — взревел Кольша. Архипцев Маша и Тася не успели добежать до места и не видели, как была вылита самогонка. Но раскат отборной матерщины они услышали и тотчас сообразили, что к чему. Впрочем, подоспели они вовремя. Как раз тогда, когда Кольша, наступая во фронт, Размахивал кулаками и пытался схватить начальника экспедиции за грудки, а Агенка с лопатой наперевес готовился нанести ему удар с тыла. По флангам, отчаянно матерясь, на изготовке стояли и двое других деревенских, но Ден и Гарик их кое-как блокировали. Известно, что разнимать дерущихся дело хлопотное и небезопасное. Сева, к примеру, ни за что ни про что получил бланш под глазом, Гронской в сутолоке порвали блузку, а на худеньком запястье у Маши осталась чья-то синяя пятерня. Однако серьезное побоище им удалось предотвратить. Архипцев провел разграничительную линию, Лобова с Дэном и Гариком оставили на раскопе, а упирающихся мужиков в Таси и Маш удалось увести в лагерь и с рук на руки передать Ниловне. Та взялась развести их по домам. И, конечно, простодушная Ниловна даже не заметила, что у палатки Дмитрия Сергеевича Генка чуть замешкался и замедлил шаг. Тем временем Кольша юркнул внутрь под темный полок и спустя несколько мгновений вынырнул оттуда с очень довольным видом, пряча что-то объемное за пазуху.